Часть первая Жил-был, поживал славный царь Горох в своем славном царстве Гороховом. Пока был молод царь Горох, больше всего он любил повеселиться. День и ночь веселился, и все другие веселились с ним. «Ах, какой у нас добрый царь Горох!» — говорили все. А славный царь-горох слушает, бородку поглаживает и еще ему делается веселее. Любил царь-горох, когда его все хвалили. Потом любил царь-горох повоевать с соседними королями и другими славными царями. Сидит-сидит, а потом и скажет. «А не пойти ли нам на царя Пантелея?» «Что-то он как будто стал зазнаваться на старости лет. Надо его проучить». Войска у царя Гороха было достаточно. Воеводы были отличные, и все были рады повоевать. Может быть, и самих побьют, а все-таки рады. Счастливо воевал царь Горох, и после каждой войны привозил много всякого добра и золотой казны, и самоцветных каменьев, и шелковых тканей, и пленников. Он ничем не брезговал и брал дань всем, что попадало под руку. Мука, подавай сюда и муку, дома пригодится. Корова, давай и корову. Сапоги, давай и сапоги. Масло, давай и масло в кашу. Даже брал царь горох Дань данилыком и веником. Чужая каша всегда слаще своей, и чужим веником лучше париться. Все иностранные короли и славные цари завидовали удаче царя гороха, а главное его веселому характеру. Царь Пантелей, у которого борода была до колен, говорил прямо Хорошо ему жить славному царю Гороху, когда у него веселый характер. Я отдал бы половину своей бороды, если бы умел так веселиться. Но совсем счастливых людей не бывает на свете. У каждого найдется какое-нибудь горе. Ни подданные, ни воеводы, ни бояре не знали, что у веселого царя Гороха тоже есть свое горе. Да еще не одно, а целых два горя. Знала об этом только одна жена царя Гороха, славная царица Луковна, родная сестра царя Пантелея. Цари-царица от всех скрывали свое горе, чтобы народ не стал смеяться над ними. Первое горе заключалось в том, что у славного царя Гороха на правой руке было шесть пальцев. Он таким родился, и это скрывали с самого детства, так что славный царь Горох никогда не снимал с правой руки перчатки. Конечно, шестой палец – пустяки, можно жить и с шестью пальцами, а беда в том, что благодаря этому шестому пальцу царю Гороху всего было мало. Он сам признавался своей царице Луковне, «Кажется, взял бы все на свете одному себе. Разве я виноват, что у меня так рука устроена?» «Что же, бери, пока дают», — утешала его царица Луковна. «Ты не виноват, а если добро мне отдают, так можно и силой отнять». Царица Луковна во всем и всегда соглашалась с своим славным царем Горохом. Воеводы тоже не спорили и верили, что воюют для славы, отбирая чужую кашу и масло. Никто и не подозревал, что у славного царя Гороха шесть пальцев на руке, и что он из жадности готов был отнять даже бороду у царя Пантелея, тоже славного и храброго царя.